Глава пятнадцатая Уф, облегченно вздохнула я. Хорошо бы сделать глоток ликера, если его не выпил автор шагов. Что-то подозрительно долго он топтался на кухне. Я послушно сидела в шкафу и ждала приглашения выйти. Приглашение не последовало, а к самодеятельности я готова еще не была. И, как назло, приспичило мне чихнуть, словно в том анекдоте. Я долго крепилась, но все же не выдержала и к гренадерски чихнула. Никто, похоже, не удивился. «Да чем он там занимается, мужчина в костюме?» — подумала я и покинула шкаф. «Ау, есть кто живой?» — спросила я, но ответа не получила. Ворвалась в гостиную и оцепенела. Мой гость в галстуке и пиджаке лежал на полу с аккуратной дыркой во лбу, из которой тоненькой струйкой стекала кровь. Час от часу не легче. А этого-то за что? Ведь такой был милый мужчина, симпатичный и обходительный. Я склонилась над ним и уже профессионально установила, что передо мной еще один труп. Ну что тут будешь делать? Только избавилась от одного, и нате вам здрасте второй. Почему сразу всем захотелось умирать в моей квартире? Некоторые умудрились умереть даже дважды, а может и трижды, если Коля прав, и девису предварительно отравили, прежде чем садануть ей по голове. Честное слово, хотелось плакать. Только прибрала в квартире, и вот уже новое тело лежит, покрупнее, чем девиса. «Сколько же весит эта гора!» — воскликнула я, и в порыве наивности попробовала труп приподнять. Что-то хрустнуло в позвонке, напрочь лишив меня энтузиазма. Я поняла, что если Коля откажется вынести труп, тогда шубкой, сапожками, юбочкой и ковром не обойтись. За такой труп Гануся, пожалуй, потребует сразу всю мою квартиру. И зачем я сюда пришла? Сидела бы у Гануси и горя не знала. Впрочем, горе не знать был шанс и в моей квартире. Не спрячься я вовремя в шкаф и сама стала бы трупом. Нет, рассудила я, двадцать пять лет, совсем не тот возраст, когда есть смысл умирать. Пора звонить Коле. Я набрала его номер. Но трубку схватила выдра. Я набрала второй раз, и снова выдра. Я чувствовала, что Коля дома. «Если в третий раз брошу трубку, неужели не догадается?» — подумала я. И позвонила, и бросила, и снова позвонила. Хитрость моя принесла плоды. Коля действительно догадался и сам взял трубку. С легкой грустью я сообщила. «У меня труб!» «Неужели снова вернулся?» — паникоя воскликнул Коля. Я поспешила его успокоить. «Нет, у меня новый труб. Он мужской». «Надеюсь, не похож на меня?» — осторожно осведомился Коля. «Ему до тебя далеко!» — решила я сделать ему комплимент. «Правда, он выглядит интеллигентно». Коля ревниво осведомился. «Это важно для трупа?» «Нет», — заверила я и с напором добавила. «Не сочти меня капризуй, но все это начинает слегка раздражать». «Понимаю. Но как труп попал к Ганусе?» «Ты не понял. Труп у меня!» Коля зашелся от ужаса. «У тебя?» «Да, он лежит у меня в квартире», — спокойно сказала я, подавая ему пример мужества. Коля плюнул на мой пример и взорвался. «Почему ты ушла от Гануси?» — взревел он голосом, рядом с которым львиный рык любому покажется соловьиными трелями. «Мы договаривали, чтобы без моего разрешения ты и шагу не сделаешь». Я ему рассказала, как было дело. Коля шумно вздохнул. «Ясно», — сказал он с обреченностью человека, вынужденного опекать молодую кретинку прикупили девочка значит тебя впредь будь осмотрительней пришлось пообещать буду если буду вообще но как к тебе попал труп мужчины я нехотя сообщила сама впустила его пустила труп ужаснулся коля мужчину поначалу он был живой но недолго я даже не успела с ним познакомиться по второму тяжелому вздоху коли я поняла что он чрезвычайно мной недоволен «Далеко тащить его не придется, труп лежит совсем рядом, почти что в прихожей», — себе в оправдание поведала я. Неожиданно Коля спросил. «Интересно, как ты все это объяснишь нашей милиции?» Его вопрос привел меня в недоумение. «Ты обещал помочь», — напомнила я и разрыдалась. Коля обнаружил поразительную бессердечность, сказав. «Обещал я тогда, когда старого трупа уже не было, а новым ты еще не обзавелась. Угроза жизни — это одно, а наличие трупов — другое». Я и сама видела разницу, но мне очень хотелось жить. И не на нарах, хотелось на воле. Я перестала рыдать и принялась предлагать варианты. «А вдруг этот труп тоже понадобится какому-нибудь простаку? Пригодился же парню в коженке тот, первый, — попыталась селить я в Колю надежду. «Вряд ли. Второй труп мужской». «Женщине всегда легче устроиться», — наполняясь пессимизмом, заметил он. «И неожиданно открыл мне потрясную истину. Я-то всегда считала, что мужчины значительно лучше женщин устраиваются, но для диспута время неподходящее». Пришлось промолчать. Зато Коля сказал, «В любом случае тебе нельзя оставаться в квартире». «Правильно, скорее приезжай и немедленно меня забери», — воспрял я духом в мыслях, не выходя за рамки приличий. Он правильно понял, потому что спросил... «Куда я должен тебя забрать?» «Куда-нибудь», — пискнула я. «Куда-нибудь это не выход. Тут надо крепко подумать. Сделаем так. Дверь надежно закрыта?» Я притихла и скептически посмотрела на дверь. «Мне и раньше казалось, что она надежно закрыта. Но почему тогда здесь лежит новый труп?» «Ничего, я забаррикадируюсь, демонстрируя оптимизм», — заверила я. Коля такой ответ, похоже, удовлетворил. «Вот и хорошо», — сказал он. «Забаррикадируйся и сиди. Одной тебе из дома нельзя выходить, а я сейчас сильно занят». Я истошно завыла, он меня успокоил. «Не плачь, поручу тебя своему другу. Жди звонка. Если сам не смогу, он позвонит. Только на этот раз убедись, что друг точно мой». И, сушив слезы, я быстро вошла во вкус и предложила. «Давай пароль придумаем для конспирации» если твой телефон на прослушке пароль не спасет, ты должна сама сообразить как протестировать друга ну придумай как удостовериться сказал антоном за которым легко читалось не полная же ты дура он прав я не полная дура я дура худая потому что с уверенностью пообещала не сплоховать, но сплоховала сразу же как представилась мне такая возможность